чтобы спасти Бога, мы признали историчность дьявола, то есть его эволюцию, как меняющуюся во времени проекцию тех черт, которые нас в творении ужасают и губят одновременно. Дьявол – это наивная мысль, будто можно отличить Бога от небога, как день от ночи. Бог есть тайна, а дьявол – олицетворение обособившихся черт этой тайны. Для нас нет надисторического дьявола. Единственная вечная его черта, которую как раз и принимали за личность, проистекает из свободы. Однако, внимая мне, ты, гость и пришелец из дальних сторон, должен забыть о категориях вашей мысли, сформировавшейся в ходе иной, не нашей истории. Свобода означает для нас вовсе не то же самое, что для тебя. Она означает падение всяческих ограничений действия или исчезновение того сопротивления, которое жизнь встречает на заре своего разумного бытия. Именно это сопротивление лепит разум, поднимая его из пропасти растительного прозебания, Поскольку, однако, сопротивление это болезненно – Историческому разуму мерещится в качестве идеала совершенная свобода, и именно в эту сторону шагает цивилизация. Есть шаг вытесывания каменных урн и шаг гашения солнц, и нет между ними неодолимых преград. Свобода, о которой я говорю, не то скромное состояние, о котором мечтают люди во времена, когда другие люди их мучают, Ибо тогда человек человеку решетка, стена, селки и пропасть. Свобода, о которой я веду речь, лежит дальше. Она начинается за этой зоной подавления всеми каждого в обществе, зоной, которую можно миновать невредимыми. Вот тогда-то в поисках какого-нибудь сопротивления, ведь человек человеку его уже не оказывает, его находят в мире и в самих себе, и в качестве противника выбирают себя и мир, чтобы сразиться с обоими и обоих себе подчинить. Когда же удается и это, разверзается бездна свободы. Чем больше можно сделать всего, тем меньше известно, что именно следует делать. Поначалу нас искушает мудрость, но из кувшина воды в пустыне она становится кувшином воды посреди озера, если усваивается она как вода, и если можно наделить ею железный лом или гушачью икру. Если, однако, в стремлении к мудрости видится что-то достойное, то достойных аргументов в пользу бегства от мудрости нет, и никто не заявит вслух о желании отупеть. А если бы даже у него и достало смелости в этом признаться, то докуда, собственно, следует ему отступить? Ведь естественной границы между разумом и неразумом больше не существует. Наука раздробила ее на кванты и растворила, и даже дезертиру знания не уйти от свободы, ибо из всех воплощений он должен выбрать то, которое ему по душе, а возможностей перед ним открывается больше, чем звезд на небе. Чудовищно мудрый среди таких же, как он, он становится карикатурой на мудрость, подобно тому, как пчелиная царица без улья, тогда никому не нужна уже масса ячеек, распирающие ее брюшко, становится карикатурой на матку. И начинается бегство из этого места, украдкой и в глубочайшем стыде, или внезапно и в величайшей панике. Там, где каждый может быть лишь таким, каков есть, он останется при своем, по необходимости. Там, где каждый может быть иным, чем есть, он будет дробить свою судьбу, перескакивая из бытия в бытие. Сверху такое общество выглядит словно пчелиный рой на раскаленной плите. Издалека его муки кажутся фарсом, уж больно смешны скачки от мудрости к тупению и употребление плодов разума для игры на животе, как на барабане, беготни на ста ногах или выстилание стен мозгом. Там, где можно продублировать любимое существо, нет уже любимых существ, но есть лишь осмеяние любви. А там, где можно быть кем угодно и питать какие угодно убеждения, каждый становится никем и нет никаких убеждений. От того-то наша история то и дело идет ко дну, и отталкивается от него, подпрыгивая, как паяц на веревочке, и кажется чудовищно забавный. Власти регламентируют свободу, но границы, которые они ей ставят, не настоящие, и их штурмуют бунтовщики, потому что нельзя закрыть совершенное однажды открытие. Называя Сатану воплощением свободы, я лишь хотел сказать, что он есть та сторона Божьего дела, которая ужасает нас больше всего. Сатана — это распутье возможностей, на котором, достигнув цели, мы застыли словно в параличе. По мысли наивных философов, мир должен ограничивать нас, как смирительная рубашка безумца, а второй голос той же самой философии бытия говорит, что узы должны содержаться в нас самих. Утверждающие это — ищут границ свободы, установленных либо во внешнем мире, либо в нас самих. Они хотят, чтобы мир пропускал нас не во всех направлениях, или же чтобы нас сдерживала наша собственная природа. Но Бог не провел границ ни первого, ни второго рода. Мало того, Он еще сгладил места, в которых мы некогда ожидали найти эти границы, чтобы, переступая их, мы сами не знали об этом.